судьбы наши связаны нерушимо хотя пути наши и разошлись. я уважаю ваши взгляды дартаньян я уважаю ваши убеждения портос хотя мы сражаемся за противоположные цели станемся друзьями министры принцы короли словно поток пронесутся и исчезнут междудоусобная война погаснет как костер но мы останемся ли мы теми же